Приложение. Толковый земляно-землянский словарик, люзанских и курдлянских выражений, обиходных и сентуральных. Вступительные замечания. Быстрое развитие энциологии вызвало потребность в отыскании слов, которые были бы достаточно лаконичным эквивалентом энцианских выражений, обозначающих неизвестные на Земле отвлеченные понятия, а также конкретные объекты. В результате возник словарь неологизмов, с возможной точностью передающих смысл инопланетного выражения. Ниже приводится горсточка слов из этого словаря, тех, что могут облегчить чтение настоящей книги. Я включил также некоторые выражения, которые не встречаются в тексте, однако играют важную роль в духовной и материальной жизни энции. Лицам, которые с большей или меньшей язвительностью упрекают меня в выдумывании новообразований, затрудняющих понимание моих воспоминаний и дневников, Настоятельно рекомендую провести несложный эксперимент. Пусть такой критик попробует описать один день своей жизни в крупном земном городе, не выходя за пределы словарей, изданных до XVIII столетия. Тех, кому подобный опыт не по душе, я попросил бы не брать в руки моих сочинений. Автоклаз — одно из многих злобоуловительных, гневопоглощающих, заведений в Рюзании, называемых также «буяльнями». Агато Птерикс, он же Мегаптерикс Сапиенс, крупный разумный нелёд, предок инсан, соответствующий примерно нашему птикантропу. Благопровод. Подобно тому, как водопровод на земле доставляет воду, благопровод на энце доставляет, по заказу, блаженство. Смотри также людовод. Бо-бик. Большая облава на индифферентных кандидатов в люзанские органы власти. Раньше благодарный объект для измывательств и кровопусканий, также кибрушка для игр. Робосет замещает хозяина на заседаниях, сессиях и тому подобное. Смотри также маникенизация, факси, фамилия. Бугойд, киберангел, андроид переводчик, используемый также для вентиляции и прочих услуг. Более профилактика. Предотвращение умышленных недобрых поступков посредством вшиваемых в нательное белье датчиков. Дурные намерения вызывают острый приступ ишиаса. Эта технология имеет в Люзанне лишь историческое значение. Бюро-прят. Люзанский гражданин, укрывающийся от принудительного набора в правительство и прочие органы власти. Верхогляд. Искусственный спутник, стационарный или нестационарный предназначенные для слежения с орбиты за определенным запрограммированным лицом. Вечный рыдалец. Нейропрепарат субъекта, приговоренного к высшей мере наказания, вечным мукам. Существование рыдальцев находится под вопросом. Выбора КИБЕР он же предлагатор. Облегчает выбор утех, развлечений и так далее Устройство необходимо в условиях избыточного множества вариантов. Выборокибер, поврежденный, растоптанный или разбитый владельцем, немедленно самовосстанавливается. Избавиться от него нельзя, будучи выброшен, он следует за хозяином по пятам, даже в том случае, если тот укрывается в бронированном каземате, проникая туда за ним с помощью специальных бронедробилок. Выдра. Вычислительно-дискуссионный разумный автомат. Гениалич прогрессирующий. Удар от избытка мудрости у компьютеров, ведущий к замыканию входов на выходы. Такие углубившиеся в себя компьютеры называют созерцаками. Гилоизм господствующее в люзании религии. Я записал на карточке, откуда взялось это слово, но, к сожалению, нигде не смог её отыскать. Деменция демелиорации почвы на энции. Один из типичных приемов деятельности антисентуральной оппозиции с целью отупления разумных камней, песка, щебенки, сланцев, глины и так далее. Дефектив. Дефект этификации, следствие частичного пролеча или расстройства этикосферы. Дракула. Рыба-пила на энции. Дублиский. Дублированный родственник, свойственник или друг, смягчающий печаль по умершим или раздражение, вызываемое несходством характеров. Смотри также манекенизация, фоксифамилия, а впрочем, смотри куда хочешь. Живоглот. Лицо, проглоченное курдлем и извергнутое наружу живым. Смотри также полиглот. Заглубление науки. Если ученым известно, что интересующие их открытия уже сделаны, но неизвестно, где искать сведения о них, начинаются экспедиции вглубь науки или инспедиции. Руководят ими эксперты-интернисты или инсперты. Эту деятельность называют также «инспериментальной», в отличие от прежней экспериментальной. Загробот. Робот, верящий в загробную жизнь. Зеленушки. Насекомые, выполняющие на наимцей функции земных зеленых растений. Игнорантика. Научная дисциплина, изучающая развитие знаний о том, чего не знают на данный момент. Игнорантистика – научная дисциплина, обратная по отношению к игнорантике. Занимается проблемами игнорирования того, чего не знают на данный момент. Инсперт. Эксперт на стадии заглубления. Самокопание. Кадаверия Рустикана. Шкурбат на пастбище. Смотри, шкурбат. Колонизация. Ссылка в задние районы Курдля. Кукарекушка персонаж инсанских сказок, гибрид петуха с кукушкой, благодаря генной инженерии. Петух отвечает на вопросы о том, насколько свежи кукушечья яйца. Кукурдль. Курдль, Курдль – сиамский близнец. Курдаш. Танец в животе курдля. Не путать с танцем живота. Курдинал. Верховный священник в курдлянской древности. Лживотные. синтетический животный продукт эмбрионального конструирования. Людовод. Благопровод, доставляющий дублизких и прочих куклоидов и андроидов. Транспортировка совершается в порошковом состоянии, так называемая инстант-персон, самособирающаяся у заказчика после подключения источника питания. Манекенизация. Замена натуральных лиц суррогатными, которые заказываются, например, в ксифамильных мастерских. Макрыныч. Подмоченный горыныч. Смотри также с горыныч. Навредисты. Люзанская ухудшенческая секта. Смотри также злолюбы. Полагая причиной всеобщей угнетенности и избыточное благоденствие, навредисты, известные также под именем «вырви глазов», пытаются помогать ближним посредством замучивания их на насмерть. Нациумобиль. Населенный курдль. Звероград. Он же гордозавр, городоход, таптуша, переходимец, непроходимец. Ненормалы. Секта который проповедует, что цивилизация это извращение, поэтому следует поощрять в ней перверсии, извращение, ибо извращение, извращение выводит на прямую дорогу, то есть ведет к возвращению в норму. Окуку. Отец и куратор Курдлей, также Курдлевода, высший чиновник Курдлянской администрации, заведующий департаментом. Смотри, департамент. Охмуриды, они же обманки. Микроиллюзии натуральных лиц, которым чудится, будто они искусственные. И наоборот. Полиглот. Лицо, многократно проглоченное курдлем. Полимиксия. Неудачное определение способа оплодотворения у инсан. Правильный термин – полисемия. Женская половая клетка не может быть оплодотворена одним мужским сперматозоидом. Для энсеминизации необходимы по меньшей мере два сперматозоида от двух генетически нетождественных самцов. То есть они не могут быть однояйцевыми-близнецами. В настоящее время существует 47 теорий, объясняющих, почему на энции возник именно этот способ размножения. Но по недостатку места я их опускаю. Полипон – политический полигон, нечто вроде тренажера для государственных мужей, нередко заминирован. Постымент – постыдный монумент, памятник бесславия, воздвигаемый в честь величайших национальных антигероев, из специального материала, способного деформироваться под ударами, а затем восстанавливать прежнюю форму, с плевательницами вместо вечного огня. Похищалки – детская игра в похищение, смотри также «У водилки». Путеец – ученый, занимающийся измерением длины пути, который должны пройти поисковые импульсы, чтобы добраться до содержащихся в планетной памяти искомых данных. Разъявление — техника дослащивания жизни. Позволяет пережить то, что вообще-то одновременно пережить нельзя. Независимые потоки сознания подключаются к обоим полушариям мозга, изолированным друг от друга при помощи разъявителя. Робошлепы – они же завалящие роботы – Роботы с высоко расположенным центром тяжести часто теряют равновесие и шлепается озимь. Сальто рационале, также правило инверсии практикуемых смыслов, ПИПС. Согласно этому правилу, если при внедрении некой идеи в жизнь преодолеть порог Титиксака, идея начинает действовать наоборот. Выше порога Т прогрессивные идеи становятся регрессивными, идеи сулящие благосостояние доводят до нищеты, радующие угнетают и так далее. Порог Т определяется отношением диаметра черепа к произведению средней арифметической всеобщего разочарования жизнью и постоянной НН неизбежных недоразумений. Самогроб. Мыслянт. Разновидность робота. Кончающий самоубийством по выполнении задания. Также разовик демонт, поскольку сам себя демонтирует. Не путать с разбираком. Разбирак – это просто разборный рак. Сбитень. Робот, сбитый с толку вследствие телесного повреждения. Сгорыныч, выгоревший Горыныч, смотри также Макрыныч. Сексолиции, зоологическое название высших инсианских животных, ввиду лицевой локализации внешних органов размножения. Синтура, синтетическая культура, созданная в Люзании. Синтюряга, синтуральная тюрьма, условная. Дело в том, что в синтуре любые узы ограничивают свободу лишь до тех пор, пока узник этого хочет, если же он пожелает освободиться, шустро вызывают распад, диссипацию материала, из которого состоят оковы, кандалы и так далее. Синьеризм – синтетическое препарирование карьер по индивидуальной мерке в соответствии с темпераментом. Скварка – порог. Порог умудрения среды обитания, по преодолении которого она становится умнее обитающих в ней разумных существ социомат автомат для игры азартной в государство старнак старший над курдлем староста начальник гордохода топартамент орган местной администрации в Курдляндии. уморы усилители морали нравственные предохранители шустров шестнадцатого и следующих поколений предотвращают попытки мерзификации кретинизации шустров предпринимаемые преступными и диссидентскими элементами факси фамилия Замена родственников с нелегким характером – куклоидами. Смотри, людовод, манекенизация. Цивитатор, от латинского civitas, государство. Правящий компьютер, смотри также страна Дав. Чага, частная галактика. Архаическое понятие, возникшее в эпоху, когда люзанские граждане могли претендовать на приобретение в собственность эллиптических и спиральных туманностей. В настоящее время допускается только аренда на 10 тысяч лет. Шкур, штрафной курдль также пузаст, путешествующий за стенок. Шкурбат, батальон штрафных курдлей. Шустравка, разумник рассеянный, луговая трава, случайно зараженная шустрами, ругается, если на нее наступить.